Эпилог. Три молодых дракона склонились над телом родителя, жадно пожирая его плоть. Сейчас они не думали ни о чём. Разум на время отступил перед древними инстинктами. Каждый кусок давал им лишние шансы на выживание. За сердце, прежде чем его разодрали на три неравные части, даже чуть не вспыхнула драка. Через несколько часов они оставили тело родителя и полетели в разные стороны. На этот раз инстинкты требовали держаться вместе, но вновь пробудившийся разум с этим не согласился. Тот, кто убил их отца, справится с ними как вместе, так и поодиночке. А вот прокормиться втроём будет гораздо труднее. Мир жесток к тому, у кого нет старших сородичей. Отец предупреждал их: "За ними пойдут охотники, их будут искать до тех пор, пока они не станут слишком сильны для врагов". И тогда вновь наступит их время. Пока же нужно затаиться. Затаиться и ждать, меняя логово при первых признаках опасности. Слушайте меня, братья. У меня было видение. Шла общая трапеза. Жрецы отвлеклись от еды с ожиданием, смотря на Руфуса, наиболее авторитетного жреца из всех, которых они знали. Аватар верховного бога, единственный из них, кто не будучи магом, мог во многом с этими магами сравниться. Наш отец одил мёртв, драконы убили его. Он больше не отзовётся на наши мольбы. Мне грустно говорить это, но наш храм отныне бесполезен, братья. Вы можете найти себе другого покровителя или иное дело по душе. Воцарилось и шаломлённое молчание. Настоятель встал в скину в руки. Братия, успокойтесь. Боюсь, Руфу слишком испугался того, что благодать оставила его, и оттого неправильно истолковал видение. Да наш повелитель сражался с драконом, сражался и победил. Дракон мёртв, а Адил всего лишь ранен. Пройдёт десяток лет, и он вновь вернётся к нам, ещё более могущественный, чем прежде. Нам нужно просто дождаться. Отведите брата в его келью, ему нужно отдохнуть. Ты глупец, зачем ты обманываешь их, ведь мы знаем правду. Настоятель вспомнил расколотый алтарь, и слёзы сами выступили на его глазах. Вижу, брат, у хуже, чем я думал. Отведите его в особую келью. Сегодня мы вознесём щедрые жертвы, которые помогут нашему Богу вернуться к нам раньше. Ты глупец. Наивный глупец, если думаешь, что сможешь кого-то обмануть. Грядёт война за небесный трон. Боги возвращаются в этот мир, и слугам падших не будет места. Руфус закашлялся кровью, пошатнулся и упал на руки братьев, мёртвым. В этом не было чьей-то вины. Аватар просто был слишком стар, чтобы жить без подпитки своего бога. Ранган, чёрный жнец, сидел перед алтарём и молился. Молился долго и безуспешно, не слишком-то надеясь на ответ. Просто больше ему было нечего делать. Во время битвы он сумел уцелеть и до конца сопровождал потомка, до тех пор, пока штурмующие не проткнули его копьями и не сбросили в ров. Мелочь, не способная убить того, кто давно мёртв. Он вернулся туда, где провёл десятилетия в надежде, что к нему присоединятся другие братья. Четно. Никто не возвратился. Лич сжал в ладони полевую мышь, выдавив кровь на разбитый алтарь. Жалкая жертва. Однако на этот раз результат был. Каменная голова древнего бога моргнула, однако в глазницах давно не было магических камней. Ты звал меня? Я не вижу тебя. Кто ты? Меня зовут Рогнар, один из тех, кому я подарил вечность. Чего ты хочешь, лич? Я хочу служить тебе. Даруй мне новый смысл существования. Хорошо. У меня осталось мало алтарей для того, чтобы вернуться в этот мир. Мне нужно восстановить их. Однако для начала найди того, кто уничтожил этот храм. Заставь его страдать и принеси в жертву мне. Пусть он умирает долго и мучительно. Как мне его найти? Его зовут Игорь. Он маг. Как с этим справиться, думай сам. Глаза закрылись, губы статуи исказились в подобие улыбки и так и застыли в камне. Бог покинул своё временное тело. Рогнар рассмеялся, чувствуя, как по тонкому каналу к нему течёт восхитительная божественная энергия. Он вновь стал настоящим жрецом. Отряд всадников двигался по степи, усеянной тысячами тел. Часть из них принадлежала оркам, а часть их давним врагам, напоминающим смесь благородного коня и мартышки, или человека, что немногим лучше. Уртагар, великий вождь орков, одержал последнюю великую победу. Илирские степи отныне принадлежат оркам. Уцелевшие племена кентавров теперь встанут под седло или побегут прочь вглубь степи, в надежде, что им хватит травы и воды на окраине пустыни. В любом случае война окончена. Проследите, чтобы гоблины начали распахивать эти земли уже в этом году. Гоблины, проигравшие племена всегда теснились в наиболее неблагоприятные земли, вроде болот. Через поколения они мельчали пока не превращались в тех, кого и орками назвать стыдно, в некудышных воинов итрусов. Однако он и этим ничтожеством нашёл применение. Дело его жизни закончено. Среди орков уже не осталось племён, способных оспорить его власть. Кентавры больше не опасны. Осталось ждать, кто из сыновей первым попытается занять его место. У Уртагара их более двух десятков, и все сильные воины. Старый вождь мечтательно улыбнулся. Он рассчитывал успеть прикончить не меньше половины из них. Те, кто проиграет, недостойны власти. Место отца займёт наиболее хитрый и умный. Быть может, их будет двое или трое, и они устроят свару за власть, вновь поведя воинов в бой. А его время прошло. Великий вождь, смеясь, подлетел на коне один из младших принцев. Отец, у меня прекрасная новость. Ты убил в этом бою 10 кентавров. Нет, всего восемь. Однако это не важно. Шаманы узнали восхитительную новость. Черная тень мертва. Перевал свободен. Мы сможем освободить наши исконные земли. Ты прав, сын. Это чудесная новость. Уртагар поднял копье к небесам и издал волчий вой. Его ждут новые враги, новые битвы и новые победы. Он еще не стар и не умрет, пока последние люди не бросятся в море. из которого пришли к его предкам. Салар из рода Молнии, князь Ирука, изволил пребывать в гневе. Четыре дракона, кости, кровь, чешуя. Как они смогли получить все это? Где были твои шпионы? За что мы платим им золотом? Шахир склонился в поклоне. Должность первого советнику у не самого терпеливого и милосердного из государей. Он получил вполне заслуженно. Умных, жестоких и беспринципных придворных полно. Однако у него было ещё два не маловажных достоинства: крайне слабый и малочисленный род и практически полностью отсутствовавшие магические способности. Претендовать на власть он не мог ни при каких обстоятельствах, и в случае переворота его голова слетит сразу за княжеской. Князь тоже это знал и весьма оценил. Мои шпионы передали весь сразу же. Кто мог подумать, что небольшая война с полудикими гномами обернётся гибелью сильнейшего существа нашего мира? Они не убивали драконов, им просто повезло первыми наткнуться на тела. Кто их убил? Неужто в мире ещё остались маги моего уровня? Помимо того, что Солар занимал престол, он являлся главой магической гильдии и её сильнейшим магом. Весьма опасное для его врагов сочетание. Боюсь, что нет. Драконов убил божественный покровитель вашего рода, Адил-прородитель. В совпадении не было ничего удивительного. В списке своих покровителей князь видел весь пантеон, включая мёртвых богов и часть наиболее известных демонов. Я всегда жертвовал на его храмы. Без сомнения, это означает, что мы имеем право на останки этих драконов. Наша страна в них нуждается. Без сомнения, прикажи подготовить послов, подготовь, и прикажи собирать армию, как только нам откажут, мы нападём. Слышал, тамошний владыка осмелился назвать себя князем? Посмотрим, достоин ли он этого титула. Шахир склонился в поклоне. Этот разговор прошёл так, как и предполагалось. После того, как Рух пал, В стране осталось множество привыкших к войне людей и боевых магов. Слишком много, чтобы не попытаться использовать их вновь. А Итал будет лишь первой жертвой на пути становления новой Ируканской империи. У каждой стороны были свои планы, и им ещё только предстояло столкнуться. Мир изменился, чтобы уже никогда не стать прежним. В очередной раз